Да, естественная граница острова храняется из рук вон плохо. Возможно, внутренняя охрана в лаборатории лучше. Вероятно, Стивенс не врет, утверждая, что охранников больше, чем видит глаз. У меня же сложилось такое впечатление, что гордоны могли бы легко вынести отсюда все что угодно. Подумаю, мы сегодня или завтра узнаем, если они что-то вынесли и нам сообщат, что именно. — Что ты имеешь в виду? — спросил я. — Потом скажу, — ответила она. — Скажи мне за ужином. — Наверное, придется. Увидишь, все будет хорошо. Мне шестое чувство подсказывает, что свидание будет неудачным. Свидание со мной приносят удачу. Во Время свиданий я никогда не пускаю в ход оружия. Рыцарство еще не погибло. Бет повернулась и отошла. Она остановилась у края утеса и посмотрела вниз на воду. Залив находился слева, Атлантический океан справа. Ветры и течения здесь смешивались. Казалось, чайки неподвижно парили в воздухе, а гребни волн, сталкиваясь, пенили воду. Стоявшая на ветру посреди голубого неба, белых облаков, чаек, морей, солнца Бэт смотрелась великолепно. Я приставил ее обнаженной в этой же самой позе. Стивенс вернулся после переговоров по сотовому телефону объявил: можно возвращаться к автобусу. Все пошли по дороге, тянущейся впритык к утесу. Через несколько минут мы достигли района разрушенных артиллерийских укреплений. Я обнаружил, что один из крутых подъемов, на котором Строились укрепления, недавно подвергся воздействию человека. Был заметен свежий слой земли, верхний слой, как это и должно быть, представлял собой органический компост, а под ним лежал белый песок, что тоже не вызывало никаких подозрений. Но следующий слой напоминал красноватую полоску чего-то похожего на ржавчину, затем шел песок, И снова полоса красной ржавчины, точно такая же, как на пляже. Я обратился к Стивенсу. — Извините, природа зовет, я на вернусь. — Не заблудитесь, — сказал Стивенс, отнюдь не шутя. Я обошел основание холма, поднял кусок засохшего дерева и начал тыкать им поверхность поросшего травой склона. Черный компост и трава... Поддались, и я увидел бело-красный слой. Я взял горсть красновато-коричневой почвы и увидел, что это глина, перемешанная с песком и, может быть, окисью железа. Очень похоже на то, что было снаружи и внутри кроссовок Тома и Джуди. Интересно. Я положил горсть почвы в карман, обернулся и увидел, что Стивенс наблюдает за мной. «Кажется, я говорил о линии невозвращения», — сказал он. «Кажется, да». «Что вы положили в карман?» «Свой член». Мы стояли, уставившись друг на друга, — наконец он заявил. «На этом острове, детектив Кори, я представляю закон. Не вы, не детектив Пенроуз и даже не начальник Максвелл и те два джентльмена». Он сверлил меня своим ледяным взглядом. Можно взглянуть на то, что вы засунули в карман? — Можно, но затем не придется вас убить. Я улыбнулся. Он некоторое время раздумывал, какое решение принять, затем сказал. Автобус отходит. Я прошел мимо него, он пристроился за мной. Я уже ждал, что мне на шею накинут удавку. Ударят по голове, садят Финку в спину, но Стивенс был не таков. Он, скорее всего, предложил бы мне чашку кофе, приправленного бациллой сибирской язвы. Мы заняли прежние места, и автобус тронулся в путь. Автобус ехал на запад, назад, к паромной пристани и главной лаборатории. В обратном направлении мимо нас проехал пикап, с двумя вооруженными мужчинами в голубых униформах. В общем, я узнал и увидел больше, чем ожидал, услышал достаточно, чтобы мое любопытство основательно проснулось. Я был уверен, что ответ на вопрос, почему убили Тома и Джуди, нужно искать на этом острове. И, как я уже говорил, раз известна причина, преступника в конце концов найдут. Джордж и Фостер, которые все это время молчали, спросили у Стивенса, «Вы уверены, что гордоны вчера в полдень уехали отсюда на своем катере?» «Совершенно уверен. Согласно записи в журнале, утром они работали в биологической опасной секции, расписались об уходе, приняли душ, сели в такой же автобус, как этот, идущий на пристань. По крайней мере, двое из моих людей видели...» как они на своем катере помчали в сторону залива Плам. Фостер спросил, кто-нибудь с вертолета или патрульного катера заметил их в заливе? Стивенс покачал головой. — Нет, я спрашивал. Бет задала вопрос. Вдоль береговой линии есть такое место, где можно спрятать катер? — Нет, там нет ни одной глубокой бухты или узкого пролива. Это сплошной пляж, за исключением одной искусственной бухты, куда приходит паром. Я спросил, если бы ваши люди на патрульном катере обнаружили где-нибудь близ острова ставший на якорь катер гордонов, они бы велели ему браться подальше? Нет, гордоны иногда становились на якорь и ловили рыбу или плавали недалеко от острова. Патрули их хорошо знали. Не думал, что гордоны были такими страстными рыбаками. — Ваши люди видели когда-нибудь стоящими на якоре близ берега после наступления темноты или поздно ночью? — спросил я. Немного подумав, Стивенс ответил. — Я обратил внимание на это лишь однажды. Как-то в июле около полуночи катер гордона стоял на якоре близ южного берега. Выяснилось, что на катере никого нет, и мои люди направили свои прожекторы на берег. Гордоны были там. Он откашлялся, как бы давая понять, чем именно занимались гордоны на пляже. Стивенс добавил. Патруль оставил их в покое. Я раздумывал над этим некоторое время. Том и Джуди казались мне парочкой, способной заниматься любовью. В любом месте. В том, что они это проделывали на пустынном пляже, не было ничего необычного. Однако именно это обстоятельство меня крайне удивило и поставило ряд новых вопросов. Автобус проехал паромную пристань, свернул на север, остановился на вальной площадке перед главной лабораторией. Мы вышли из автобуса. «Надеюсь, вам...» Понравилась поездка по острову, — сказал Пол Стивенс. Не дождавшись ответа, он взглянул на часы и произнес. — Прекрасно. Нужно входить. Следуйте за мной.